Отряда третья, Элья О чём ты столь неистово молишься, старик? Чего просишь у всевидящего ока? Здоровья прошу и долгих лет ясноокому Кагану Он родич твой? Нет Тогда верно, он очень добр к тебе и народу? Нет в нём доброты ни к людям, ни к земле Нет в нём милосердия, нет в нём ничего, кроме силы «Я не понимаю тебя, старик». «А чего понимать? Лох тот, кто сидит на троне. Но хуже его тот, кто на трон восходит. А потому да будет всевидящий милостью». Притча о мудром старце и путники Из поучительных бесед хан Харуса Вайхе В приюте при Ханмийской Бурсе День, когда умер Каган тай -ы. когда подняли смуту десять колен наенов, когда матерый волк в медном ошейнике, не имея возможности поймать и схватить лисицу, стал дворовым псом, когда сокол с перебитым правым крылом не в силах взять лебедя, день, когда сыновья рата резвятся вовсю, а единственный сын Илаша, потеряв пущенную им стрелу, бьет кулаком о землю. «Песнь на смерть Кагана» Примечание. Адаптированная версия текста «Шелкииза Тленшиулы» 1465-1560. Ханма-город, ханма-зверь, клыки убрал, когти втянул, пал на спину, подставив незащищенное брюхо. «Смотри, о Каган, покорно тебе!» И он смотрел из-под лобья, еще сам не понимая, что происходит, но уже чувствуя. изменилось. Рука на плете, сапог на хребте, то ли пнет, то ли стеганет, то ли погладит, лаской зверя приручая. Но как угадать? И мечется страх в глазах наенов, и застывают лица шадов, и только корабли, святое неведение, продолжают ползти по каменному морю. Но голос корым шада заглушает пушки, повторяет сказанное мгновеньем раньше — Умер Каган Тай-ы. Умер. Никто не знал, когда точно это случилось. Никто не мог бы сказать, что стало причиной. Просто из-под шелковых покровов вынырнул круглый человечек. Замахал руками, поманил Кырыма. А тот словно и ждал подобного. И вроде бы ничего необычного. Но предстанет ханкам Кам перед очи Тай-ы в очередной раз. Но сейчас... Все было по-другому, настолько, что чувствовали это не то, что внимательные и памятливые шады, а даже бескрылая склана. Акбай и Ирхыс чуть не столкнулись у порога. Гора и ветер, еще полшага и закрутится. Крым выбрался с другой стороны, дернул шеей, затекла. Обошел полонкин, оттеснив Акбай на йона и стражу. Повернулся спиной к Каганари, заслонивший собой поле с кораблями. Стал перед Тыгином. Случилось. Великий Тайы умер. Горе на Ирату. Да спасет нас новая золотая узда. Да спасет на Ират новый Каган, ясноойкий Ирхыс, славный потомок Илаша. Опустился на колени перед Ирхызом, а после и вовсе ниц распростерся, касаясь пальцами пропыленных сапог. «Слава Кагану!» Не подхватили, растерялись, соображая, как поступить. «Суки!» – заорал Акбай, потянул тяжелый шелк, легко раздирая его огромными пальцами. За сухим треском и узорчатой тканью был мертвый Каган, недвижимый среди подушек, сомкнутыми навсегда веками. «Умер, умер, умер!» И шепот рос, ширился, рождая большое движение. Вот подхватили носилки с мертвецом, вот вскочила Каганари. С высокой прически оборвался колокольчик, упал беззвучно. Вот Акбай развернулся всей тушей, откинул какого-то шада, пнул скамью и, рыча проклятия, двинулся к лестнице. Вот Тыгин сделал несколько метущихся шагов, будто поначалу и не зная толком, куда двигаться. Наконец замер, обведя притихшую толпу тяжелым взглядом. хозяйским, новым, наступил на колокольчик. Специально? Или просто получилось так? А что теперь? Дальше что? — Слава Кагану Ирхызу! — громче крикнул Кырым, и Мархай ударил кулаком по железной груди. Упал на колени, но взгляд его стал еще более цепким. Не тыгина отныне хранит, но самое сердце наирата. — Слава! — робко подхватили прочие. «Слава!» Неловко и вымученно поклонилась Каганаре, и золотая краска на ее лице предательски побежала трещинами. Плач Юима на миг взрезал прочие звуки, но был придушен механическим движением кормилицы, вновь сунувшей дитя-ти грудь. А внизу уже вовсю метались распорядители, доля в свистки, останавливая представление. Друг за другом замирали корабли, Еще не понимая до конца причин, ломали стройные движения артисты. И все громче гудела толпа. Рога, голоса, вопли, что сливаются в один голос вой. Ханма зверь скорбит или нового хозяина приветствует. А Крым, поднявшись с колен, торопится с советом. Элье не слышно, что он шепчет эрхизу, зато видны растерянности и страх, который люди не пытаются прятать. «Они не хотят Ирхыза, но они подчиняются». И давится словами Крым, простирает руки над толпою. «Молчите, смертные, сердце Наирата будет говорить с вами. Слушайте же!» «Сжечь!» — грохочет Ирхыс, указав на корабли, и уточняет. «Сейчас! Всех!» «Он все-таки безумен. Его остановят. Должны остановить. Ведь не могут же они взять и...» «Могут!» «Еще больше ударов и пинков. В ход идут не только плети и кулаки. Теперь одинаково достается и зрителям, и участникам. Только погонщиков-камов не трогают, и те сбиваются в кучки вокруг своих гигантских подопечных». Кольцо отцепления сомкнулось вокруг поляны, захватив и скалы, и брошенные на землю полотнища, и людей, что уже понимают. «Не будет обещанная к байнаенам платы. Будет совсем иная». Каганат скорбит, возбужденно выплюнул Ирхыз и распаляясь все больше. Шлюхам и артистам запрещено появляться на улицах города. Смех и веселье оскорбительны в такую минуту, а нарушителей должно карать смертью. При этом он смотрел на Каганари. Поняла ли? Поняла, но молчит. Правильно, не следует перечить Кагану. А внизу уже начался шторм. Настоящий злой, не чита той жалкой потуги, которую силились изобразить скудоумные распорядители и фальшивые лицедеи. Кипело море из солдат, зрителей и артистов, расходилось алой пеной с примесью жаркой рожены и холодом стальных росчерков. Пламя ползло по шелкам и крашенным шкурам кораблей, гладало жадно дерево и паруса, ласкало пушечную бронзу и играло с людьми. Больше огня – Больше славы. Смотри, Ханма, сколь строг твой новый господин. Смотри и запоминай, Чтоб не смело и думать об ослушании. Ханма и смотрит, многоглазая. Ханма расползается, Несет по улочкам ручьи слухов, Стучится в двери, предупреждает. Берегитесь, люди, быть беде. Быть. Гудит, летит пламя, завораживает. Неотрывно глядит на дело рук своих каган-эрхыс, которого уже спешат наречь злым. Ласкает старую камчу и думает. А о чем? Кто знает? Заворожён и не видит, как пусто стало на помосте. Сгинула стража в цветах акбай И сам он, и светлейшая каганари, и князь Юим, и даже кормилица его вечно сонная. Исчезли паланкины. гусиным косяком потянувшиеся не к воротам ханмы, но туда, где еще воняет мочой и олифой, где стоят шатры и табуны Акбая, где ждут хозяина верные вахтаги. Ударят? Уйдут? Скорее, второе, чем первое. В мой замок! Наконец прерывает молчание Ирхыс, и ветер, подхватив горсть жирного пепла, спешит приветствовать Кагана. Ханма-замок встречал хозяина, стелил ковры и тянулся покорными руками слуг. Кланялся, сыпал наспех ободранные лепестки цветов под конские копыта и кричал «Слава!» Как зимой в Гаррахе. Но тогда в криках была талика надежды, теперь же в них лишь страх. Его не спрятать за подобострастными позами и по-праздничному яркими одеждами. Как не спрятать и ожидания, и не мой вопрос? Что сделает Каган? Рванет золотую узду? Перетянет, выдирая с кровью у дела, стократно усиливая гнев и безумие? И не об этом ли размышляет сам Ирхыс? В лицо бы заглянуть, но не выйдет. Держится в седле ровно и строго, смотрит прямо перед собой. И ведь проклятие. Видит совсем не то, что следовало. Люди Акбая исчезли из толпы. Гыры тоже уходят в тень, давая понять, решение еще не принято. Мелочь человеческая волнуется, мечется водой в канаве и не понять, то ли поддержит, то ли накроет волной, пригибая ко дну, заставляя хлебнуть зеленой жижи. «Слава Кагану!» — верно, поддоннический фальцет, и конь сбивается с шага. «Оттеснят! Как пить дать оттеснят? Кто она, Элья, такая, чтобы следовать за Каганом?» «Странно, что еще не...» В «Сторону!» Взлетает плеть перед лицом, обвиваясь вокруг кожаной перчатки. А скал, чужой жеребец протискивается в щель, чья-то нога поддевает под стремя, пытаясь сбросить. И поневоле приходится вцепиться в седло, разом позабыв, что она умеет ездить. Не умеет, теряется. Спина и рхы задалеко, а вокруг люди, много людей. Лица морды, золото и серебро. Шелка и высокие плюмажи, шипение крики, сутолока. Стоит упасть, и затопчут, сомнут валая, как смяли лепестки. Снова удар, походя, по морде конской, заставляя пятиться подниматься на дыбы, и еще по крупу, по руке. Что с ними творится? Безумие же! Прекратите! Элья перехватила плеть, но отрывка чуть не вылетела из седла. Затопчут. Из тихой ненависти затопчут, из зависти, из попытки зацепиться в будущем, которого еще нет. Она мешает, потому что склана потому что рядом, потому что при властителе. Мешает, а может, просто и бездумно, только из-за нелепой случайности и сослепу. Но она умрет. Никто не виноват, не удержалась в седле, не успели спасти, не сумели помочь. Аэрхэс исчез. Скрылся в проеме ворот, куда ее не пустят. Что ж, вот и свобода. Бери сполна, разворачивай коня и плетью его от души. Прочь, прочь, прочь. Куда? А некуда, как полгода назад. И даже хуже. Либо клетка, либо клинок. Склан ненавидят, несмотря на перемирие. Отложенная смерть против неотложенной живой ненависти. А тыгин? Нет, каган. По-прежнему один. Но уже против всего Нейрата. Значит, пробиваться. Плети нет. Ну и пусть. Ра! или впечатала каблуки в конские бока, заставляя вписаться в поток. Пшел! Теперь в помощь нужна даже больше, чем прежде, а потому прорываться, крича во всю глотку. С дороги, сучьи дети! И ждать удара. Люди не стерпят. Или пропускали. А потом поводья перехватила рука в черные перчатки, и раздраженный Мархай рявкнул в ухо. «Какого хрена отстаешь? Дороги! Дороги, мать вашу!» Засвистела, заставляя расступиться плеть. Перебитым крылом повис, съехав набок, синий плащ табунария, и люди, признавая право на власть, расступились. «Рядом будь!» – велел Мархай, отпуская поводья. «Мне сейчас только на тебя и отвлекаться!» Замолчал, увидев Ирхыза, поклонился и указал на Элью. «Вот она, мой Каган!» Позже эти два слова «мой Каган» повторили на разные лады, на многие голоса, выплетая из них верно подданическую ложь, которую Ирхыс видел, но который не мог противиться. «Да, он Каган, сердце Наирата, сила Наирата, плеть, рука на ошейнике зверя». Удержит ли? Сургуч на печати еще не застыл, и, разломанная пополам, она протянулась тонкими нитями, точно требуя закрыть документ. «Каков будет ответ?» – осмелился нарушить молчание гонец. «Ответа не будет». Акбай-Найон отправил свиток в жаровню. «Или нет, передай дорогому другу Крыму, что случившееся подорвало здоровье моей сестры. Слабая женщина, она скорбит по супругу и не желает, чтобы у этой скорби были свидетели». Каганари кивнула. Освобожденное от позолоты лицо ее было бледно, глаза лихорадочно блестели, а нос припух. «И еще передай, что я по праву брата беру светлейшую Уми в свой дом, под руку свою». «И обезуясь всячески заботиться, она ни в чем не будет испытывать нужды». Ганец спешно покинул шатер, поклониться он забыл, или уже знал, кому не стоит кланяться. «Разумно ли это?» – тихо спросила о Каганаре, вытягивая из прически шпильки. «Может, следовало бы явиться, успокоить? Не станет же он убивать при всех?» «Он безумец, и он теперь Каган». ускай еще не принявший благословенную Камчу и плети верных Ханме, но что бы он ни приказал, исполнит. И радуйся, что приглашение не от него, а от старой сволочи Крыма. Да только он мне не указ, а сумасшедший щенок слишком занят собственным безумием. И весь диван занят наверняка им же. Пока все очнутся, мы будем далеко. Но твои вахтаги... Каганария остановилась сама, поняла. Вахтаги. А что в вахтаги? Одно дело – стоять хорошим лагерем, зубастым и гоношистым, все еще пьяным победой по над побережниками. И совсем иное дело – рвать бывшего тыгина, почти уже кагана. Нет больше в ханме мудросильного тайы, поводыря собственных псов-воинов. Вся эта свора теперь, если не слушается еще Эрхыза, то уж точно принюхивается-то к новому хозяину. Сунешься через них, закусают просто по привычке, на всякий случай. «Мы ведь не убегаем, Акбай!» Каганаре мизинцам подхватила нечаянную слезу. «Мы ведь не убегаем?» Акбай снова не ответил. Акбаю были безразличны ее тревоги и смятения. Его волновал этот самый лагерь, который сворачивался недостаточно быстро. И триумф, сгоревший вместе с кораблями. Его злило потраченное за зря золото и вынужденное отступление. Его будоражил призрак власти. А власти он думал, отдавая ее тай-ы, о власти мечтал, требуя родить кагану сына, а лучше двоих или троих. А власти скорбел, узнав о болезни Юэма. Не удержать. Вторая слеза покатилась по щеке. Благо в шатре не было никого, кто бы стал свидетелем слабости. А если б таковой нашелся, пошел бы слух, что искренне горюет Каганаре о мужа, что сердце ее разбито, а душа томится тоскою. Толпа любит разбитые сердца и томящиеся души. И не желает знать, что горюет Уми не о мужа. Видела ты его от силы дюжины две раз. Но о себе, о том, что до самой смерти быть ей безмужней и безвластной. Не нужной нигде, кроме как на троне, во радости славу Акбая. Золото, золото, птицы и клетки, судьба, поперек который не шагу. А может, сбежать? В простом платье не признают. Во дворец и на колене? Страшно. Убьет ведь, за вину, которой нету, за грехи чужие. «Ма!» Юэм вбежал в шатер, разрумянившийся, будто бы совсем здоровый. «Ма!» «Кони!» «Кони-люди. Валы и повозки. Шатры и полонкин. А в руке золоченые колокольчики. Последнее, что от прежней жизни осталось». «Мы выступаем немедленно», — приказал Акбай, подхватывая племянника. «Поедешь со мной на коне, мой каган?» Уми заткнула уши, чтобы не слышать радостного смеха Юима. Ей хотелось вернуться во дворец. Но отныне ее путь... Лежал к побережью. Где это сука? Ирхес осадил коня так, что тот попятился. Где? Уми! Уми, собачья кровь! Не заставляй меня искать! Лагерь у стен ханмы опустел. Бродили собаки, вынюхивая в пепле костров съестное. издали Доносились пьяные голоса, неистово спорящие о чем-то. Качался ветер в пустом ведре, то и дело ударяя его о стену барака. «Уми!» — Эрхес спрыгнул в грязь. «Мархай, найди ее! Ты должен ее найти! Ты... Ты должен был привести ее! Ты...» Отряд растворился в сумерках. Оставшиеся стражи и свита, пока рыхлая, разношерстная, сложившаяся сама по себе... Тоже поспешило отступить. «Уми!» Крик напугал ворон и собак, Заставил стихнуть голоса, Только ведро продолжало упрямо стучать о стену. Подхватив с земли камень, Урхыс запустил в деревянный бок И заорал, страшно, на одной ноте. «Найти! Найти! Найти!» Он плюхнулся на колени, Вцепившись руками в волосы, Раскачиваясь и захлебываясь слюной. и Свита, растеряв остатки храбрости, отползла еще дальше. Илья и сама не сразу решилась подойти. Просто в какой-то момент стало все равно. Будь что будет. Лишь бы он замолчал. «Ее здесь нет». Сказала она то, что не решался сказать никто. «Она ушла. Убежала. Пойдем». «Нет». «Да, она теперь тебя совсем боится. Слышишь?» «Замер». позволил Элье взять себя за руки и поднялся. «Ты ведь теперь Каган!» «Я Каган!» — согласился Ирхыс. «Я Каган!» От его смеха шарахнулись кривобокие тени собак, а верный Мархай приложил к губам бело-черный символ Всевидящего, прося не то защиты, не то благословения. Небо летело навстречу земле, гнуло вершины елей, тянулось к дороге, но не решалось опуститься. Остры были копья всадников, а те, не глядя вверх, гнали взмыленных коней, полня тракт звоном и криками, деловитой суетой уже не бегущего, но отступающего отряда. Не дули больше в витые рога из морских раковин трубачи, не сверкали шлемы до доспехи. Из на лазаревом шелке Не пластало крылья. Тихо идет Акбай наён, победитель рыб. Совсем как на войне. Видит бывшая Каганари Уми не просто отпечатки копыт в пыли, а шагающие армии, не размолотые конские кучи, а растоптанные замки. Не лужи в бороздах, а кровь. Но все дальше и дальше Ханма, все проще и проще мысли. Летит дорога от столицы, Спешит к безопасному, покорному побережью, Где крепости грозными рифами стоят, готовые рассечь, разодрать в клочья волну каганова войска. Теперь и трубачи заиграли, только напрасно, Вернули тяжелое, быть войне. Не золото, серая пыль покрывает ли каганаре, А где-то там, в хвосте поезда, В забитой мягкой рухлядью тележке, Под присмотром рыхи и кормилицы, Спит Юэм, не ведая о том, что когда-нибудь станет каганом или мертвецом. Ты лично доставишь это послание? Лично, слышишь? Ирхес дрожащими руками пытался скатать пергамент. Но тот выскальзывал, разворачивался серым нутром, сплошь и сгвозданным кляксами. Переписывать набело Каган не желал. Каган желал, чтобы воля его была исполнена. Перечить не смели. «А если эта сука изворачиваться станет, скажи, что я велю ее остричь, привязать к соломенному коню и сам буду возить по улицам Ханмы, пока она не сдохнет от стыда. А не от стыда, так от голода». Пергамент все-таки покорился. Затянулись узлом шелковые ленты. Зашипел брызгами пережженный воск. Хрустнула печать в кулаке. «Позволено ли мне будет сказать, мой Каган?» Мархай упрямо смотрел в пол. «Нет, перечить не осмелится. Выполнит и передаст слово в слово». «Не позволено», — отрезал Ирхыс. «Это ты ее упустил. И если упустишь снова, то... Или ты специально?» «Она тебя подкупила? Чем? Что она обещала?» Сухой голос бесцеремонно вмешался в беседу. «Смею заверить, что ничего. Мархай, можешь быть свободен. Лучше, если с клана тоже уйдет». От былой почтительности у Кырыма не осталось и следа. Он поставил на столик знакомый кофр, поднял выпавший свиток, повертел в руках и сунул в поясной кошель. «По-моему, вам не здоровится». Волнения сегодняшнего дня сказались. Договорить у Ханкама не вышло. Ирхыс в один прыжок оказался рядом. Руки его сомкнулись на тощие шее, дернули вверх, почти сворачивая, но все же еще не ломая. «Думаешь, все по-прежнему будет?» Он произнес это тихо, но отчетливо. «Думаешь, я как и раньше дам копаться в моей голове и буду покорно слушаться доброго Крыма?» «Ведь он честный, он никогда мне не врал, он никогда не собирался меня использовать, он...» Старик хрипел, хватаясь за руки, пытаясь подняться на цыпочки. «И Урлак такой же. Урлак тоже думает, что со мной можно не считаться». «Мой Каган, вы сейчас...» Мархай сделал всего один шаг и замер. «Я буду управлять Ханмой и нейратом, а вы двое будете управлять мной?» Каган все же опустил Кырыма, и тот рухнул на ковер, хватаясь руками за горло. Его сотрясало от кашля, и Элья готова была поспорить от страха. Эрхыс же, пнув по откляченному заду, проревел. «Запомните оба! Я Каган!» И вспышка эта стала последней. Он вдруг повернулся спиной и к Кырыму, и к Мархаю, словно разом позабыв об их существовании. Элья совсем не удивилась, когда Ирхыс предложил «Пойдем со мной». Он отмел мысли и о Каганаре, и о Багбай-Найоне, и о войне, которой, как понимала Элья, не миновать. Все это было и будет в Нейрате, а потому не интересно для многомудрого правителя. Иное дело – зверинец. Бесшумно отворилась дверь, привычно пахнула сыростью и камнем. Заиграла светом лампа в руке, и шаги застучали множесть эхом. Он бежал вниз, перескакивая через ступеньку или две, не оборачиваясь, чтобы проверить, идет ли Илья следом. После всего случившегося он уходил в единственное место, где пока еще мог быть собою. «Ты думаешь, я зря так? Думаешь, что у меня снова?» У запертой двери остановился, повесив лампу на крюку засова. «Я ведь понимаю, что делаю. Я собой владею». «Врет. той власти на два шага гнева, а потом черта, за которой безумие». «У тебя одежда грязная и шрам опять кровит». Мазнул по голове, уставился удивленно и пожал плечами. «Дескать, ну кровит, ну и демоны с ним, ведь не в первой же». «Или я, или она, как ты не понимаешь. Думаешь, она слабая и никто, а я убийца?» Я в своем праве. Если бы пришла, поклонилась, как все, я бы не тронул. Я бы придумал, как быть. А теперь что? Акбай у Юимова трона. Юим, Юим, Юим. Два этих года Юим. Он же ребенок. Ребенок. Сейчас. А потом? Думаешь, он согласится быть в заперти? Нет, не согласится. Я был в заперти. Я знаю. А еще знаю, что и отец мой не был единственным в роду. Что с клана? Страшно? Страшно. Или не понимала, как можно бояться детей? Как можно их убивать? Или это такая дикая выбраковка и перераспределение, когда они для пользы всех, а только из страха и увечного желания некоторых? Безумные люди. Ирхыс с ними. И ведь не остановится не услышат, даже если в ухо самое орать. И мне страшно, Эллы. «Я не хочу убивать и не хочу ждать смерти, не хочу думать, как это будет и когда, сегодня, завтра, потом когда-нибудь, чтобы я сдох, а она щенка на мое место, проклятие!» Эрхеза снова трясло, и крупные капли пота катились по лицу, заметные даже в полумраке подвала. Зверь к зверью, и место ему в зверинце, а не на троне». Крым тоже хочет избавиться от меня. Не сейчас, но позже. А может и сейчас. И Урлак с ним. Дядюшка, мать его. Он ведь и вправду родня, по бабке. Отравит. Или нож, или... И сука. И Акбай, и Гры. Все меня ненавидят. Все. А я живой. Живой. Элья перехватила руки. Заставила опустить. Помогла разжать кулаки. И, проведя по отметинам от ногтей, повторила... «Живой! Ты живой, ирхыз И это что-то да значит!» «Я ведь хотел этого!» Он постепенно успокаивался. «Надолго ли?» «Я ведь хотел! Я думал, когда стану Каганом, все изменится сразу!» Нелепый взмах, и лампа, едва не сорвавшаяся с крюка. «А ничего не изменилось! Почему так?» «Не знаю», — честно ответила Элья. «Может, просто еще слишком рано?» Поздно. Сон тянет, и мирные движения лошади убаюкивают. Спи, Уми, прекрасно ликая, птичка бескрылая, властительница безвластная. Спи, возвращайся во сне во дворец. Не смотри на огни, которыми полыхает дорога. Не дыши дымом и пылью. Не слушай тех, кто поет о будущих победах. Нет места тебе среди победителей. Спи же. Крепят лошади, задыхаясь от долгого бега. Молчат люди, утомленные, но полные решимости уйти как можно дальше. Рыдает козадой, метущийся дух ночи. Дозудит да мошкара, ласкаясь к потной коже, не позволяя окончательно нырнуть в сон. Во дворце бы в это время волосы чесали, и старушка-говорушка пальцами на пельцах, языком на словах, вязала бы новую историю. У нее их в запасе бесчетно. И все как одна про любовь да счастье. А Акбай про победы любит. Про врагов поверженных. Про головы на копьях. Про славу и силу. Про ханму, что когда-нибудь распахнет ворота, как девка ноги. Развалится на холмах, встречая нового хозяина. Ей-то всего ничего. Цвета сменить до стяги. А потом, отряхнувшись от крови, Вновь зажить по-старому. К утру до уртыша дойдем. На плечи лег плащ, а жесткая рука Акбая поддержала, не позволяя упасть. Главное, чтобы на переправе не ждали. «Мой господин!» Льется в другое ухо сладкий голос Рыхи. «Мальчику требуется отдых, и ваша сестра...» «Моя сестра крепкой крови выдержит!» И снова крик «Сиплый вой труп!» подгоняя отстающих, собирая хвост стальной змеи. Прочь от ханмы, прочь от наирского жеребцам, что, может быть, несется с летом. Рыха, сколько продержится мальчишка? Почему он говорит о Юиме так? Почему упорно не называет по имени? Не желает привыкать? Все в руках всевидящего, мой господин. Осень, зима, эман. Осень, значит. Что ж, Ирхыс нетерпелив. Как только иссякнут три десятины, велит слать белую кашму. А там и воевать тех, кто не пришел на великий Курултай поклониться. Ее воевать. Уми-волаокую, уми-тихую, уми-непричастную, в которой видит беды свои. А разве она виновата? Разве кто-нибудь виноват? И от отчего старушка-говорушка не рассказывала таких сказок? Неужто боялась заговорить на страшное? Ясноокий Каган, золотая узда Нейрата, хозяин, чьи сапоги сегодня прошлись по каменной шкуре ханмы, отдыхал. Он растянулся на соломе, положив голову на колени Элья. В руках его дремала селимбина, изредка вздрагивая струнами, рождая нервные ломкие звуки, которые гасила тишина. Над головой качался фонарь, рядом стоял еще один, и глиняная миска с водой – отражало пламя. Изредка Верья касался водяных огоньков, и тогда они тонули в темных глубинах рукотворного колодца. Пожалуй, здесь было хорошо, несмотря на вонь, на решетки, на странного мальчишку, который сам почти зверь, на настоящих зверей. Дремлет с открытыми глазами с сцерх, только кончик хвоста беззвучно гладит прутья. Замер куском скалы Вермипс. мечется суетливой тенью уранг, то и дело принимаясь посвистывать, и голос его вторит печальной Селимбине. Это место больше не пугает. Наверное, она, Элья Ван Хаарт, заразилась болезнью Ирхыза, если треклятый зверинец кажется убежищем. «Я прикажу вывести их на площадь», сказал Ирхыз, откладывая Селимбину. «Пусть они тоже посмотрят. Знаешь, Там будет красиво. Кому он рассказывает? Верье, что, сидя на корточках, раскладывает белые и черные палочки ему одному понятным узором. Ей, своим зверятам, которых любит так, как умеет. И ты была права, Эллы. Еще слишком рано, чтобы что-то изменилось. Завтра начинается Тонету. Три на 10 дней печали. Песни будут петь, родовод говорить. поход готовить. Я выберу коня и седло, которое положат под голову. Я выберу меч и плеть. Я выберу щит и лук со стрелами». «Зачем мертвецу все это?» Но Верья приложил палец к губам, и Илья промолчала. «Принесут кувшины с зерном и кумысом. На грудь положат старую подкову для железных демонов, чтобы пропустили с миром». «Они заботятся о мертвецах, Больше, чем о живых. И на унка аж ушедших отпускают. Ласточкины норы гробниц в камне, Мраморные плиты со сложной резьбой. Не затем ли, чтобы отвлечь внимание от смерти? В могилы уходят с пустыми руками. Седла, мечи и зерно нужны живым, А подковы, старому железу, место в кузне, Но никак не на груди у мертвеца. Женщины сошьют кофе. Сядут кругом, раскроят белый ситец каменным ножом, Вденут в костяные иглы нити И будут шить, передавая друг другу, Чтобы на каждый стежок, по слову доброму. Я видел, как шьют кофен. Давно. Они думают, что не помню, а я все помню. На нитке узел завязывать нельзя, А иглу надо держать от себя И думать только про хорошее. А я не мог про хорошее и плакал, что она уходит. Теперь он уйдет. Это справедливо. Он уйдет, а я останусь. Я буду жить. Я разошлю по ханматам кашму и плеть, и в назначенный срок на площади перед ханбурцей соберутся все шады и наёны. Сцерх глухо заворчал, поворачивая голову к двери. Лязгнул запор, и в тишине раздались громкие шаги, на которые Ирхыс, впрочем, не обратил ни малейшего внимания. А идут-то двое, но второй, тихий, ступает легко. Они скажут нужные слова и поклонятся мне, как заведено от Илаша. Сашиты принесут шкурки лис и горностаев, песцов и пятнистых рысей. Еру пришлют ковры, люгамы — серебро и золото, жинги, табуны. «Откуда ты знаешь?» — Илья переложила селимбину, коснувшись струн. «Тогие». Играть у нее не получится, даже пытаться не стоит. Фейхт и Селимбина — это смешно. Но она больше не фейхт. Да и Ирхыс, несмотря на то, что воин, неплохо управляется с инструментом. Ирхыс — человек, самый важный в Нейрате. Знаю, я читал о том, как это было при отце еще раньше. В свитках вайхе. В свитках всегда пишут красиво. Заметил Вирья, разрушая сложенный узор. На самом деле все будет иначе. Шаги приближались, но зверьем, хоть и порыкивающее да поскрипывающее, оставалось вполне спокойным. Верно, кто-то свой из служек. Вот темнота вылепила силуэт, и, ожегшись пламенем из крохотной, ладонью прикрыть можно лампы, отползла. «Доброй ночи, Мархай! Топочешь громко!» «Здесь надо тише», — сказал Ирхыс, открывая глаза. «И тебе, добрый ночик, Харнец. Не стоит бояться и прятаться. Будем говорить». А небо все-таки рухнуло на землю, расцарапалось в кровь. И она, яркая как лак на лепестках веера, разлилась рекой. И ступили в кровь небесную первые ряды взмыленных лошадей. Коснулась ее утомленная сталь, печально хлопнула скопа по косившимся стяге. И даже конские хвосты, обвитые серебряной сеткой, потянулись, желая коснуться бурой глади. Вперед, вперед, пели хлысты, месили грязь копыта. Река пересекала реку. торопилась, и маленькая Уми, зазевавшись, едва не упала в мутную воду. Подхватили, удержали, вырвав из седла, усадили в свое. Брат заботится о сестре, брат заботится о власти. Она попыталась оглянуться, посмотреть, идет ли вазок с Юимом, но за широкой спиной Акбая ничего было не видать. Только люди, только кони. только сталь до да желтеющее небо. «Скоро уже», пообещала Акбай, ласково проводя по ее щеке. «Скоро будешь дома». Дом? Она забыла, что там тоже дом. Она привыкла к дому другому, в который, если и выпадет вернуться, то войной. Эрхес не отступит, Акбай не отступит. Так что делать слабой женщине? Смотреть на небо Да пытаться не выпасть из седла. И Уми запела старую песню. Летящий стрелой конь. Вот это гордость Найона. Кольчуга, нервущаяся в бою. Вот это кожа Найона. Меч-алдоспан, рубящий голову с плеч. Вот это руки Найона. Примечание. Адаптированная версия текста Шалкииза Тлен леншивулы. «Тысяча четыреста шестьдесят Да можно его объездить, можно!» Осмелевший кхарниц говорил громко, пылко, размахивая обглоданным бараньим ребром. Правда, в клетку, где помимо вирьи сидел Ирхыс и Элья, он так и не был пущен. Ему приходилось тянуться к угощениям сквозь решетку, а пузатый кубок и вовсе не протиснулся между прутьями. Вот и подливала Элья каждые несколько минут стаканчик с наперсток размером. Отвинали, от волнения, но гость раскраснелся. Отросшие волосы его растрепались, а рубаха покрылась мелкими пятнышками жира, соломенной трухой и ржавчиной. Мархай наблюдал за происходящим из тени. Неподвижный и молчаливый, он всем своим видом выражал неодобрение. Впрочем, Кагану было на то плевать. «Вот и я думаю, что можно». Эрхес зачерпнул из горшочка жирного варева и принялся скатывать шарик. Элья слушала разговор, мечтая о том, чтобы он закончился поскорее, а с ним и весь бесконечный день. Но день не кончался. Вот и еще одна встреча. На этот раз с человеком, который должен был присматривать за зверинцем. А вместо этого принес вирье странное кушанье из белого риса, рыбы, изюма, орехов и мелко нарезанных листьев, которые не жевались и норовили застрять в глотке. Человека звали Туран, и Элья помнила его по гораху. С ним она делила тогда сухую лепешку и вино – Как сейчас, делили на всех глиняный горшок с манцыгом и почти уже пустой кувшин с терпким белым вином. И того со шрамом тоже помнила. «Ящер старый. Это сильно плохо?» Ирхыс облизывал пальцы. «Бадонги и старых объезжали. Я видел. А еще с церки умные. Они знают, кого слушаться». «Они ведь одногодки, Туран и Ирхыс. Только разные». «Нет, пожалуй, не в том дело, что ирхы свыше и крепче. И не в медной коже. Волосы у обоих светлые, но у Кагана что конская грива, а у Кхарнца пух одуванчиковый. И стихи пишут оба. Читали, под вино сопение звериное, под напевы селимбины и ритмичное постукивание вороньих глазок в руках примолкшего вирьи. Вот, стихами они разные». По правилам сложены. Да только у каждого правила свои. И правила, и миры. Как знать, что будет, Когда миры столкнутся? Наверное, хорошо, что илья Стихов не помнила. «Конем и вправду никого не удивишь», Продолжал Туран. «А вот сцерх...» «Он мягко идет и быстро, Быстрее любой лошади. И нет ему препятствий, Что ров, что вал, что стена. У вождя бодонгов... Сцерх самый крупный. На спину ему стелют пардусову шкуру. На шипы и лапы вешают браслеты золотые, а чешую расписывают. И так тонко, что каждая чешуйка по-своему, но одним узором. И ходит такой сцерх за вождем, как собака. Врет. В какой-то момент Элья отчетливо поняла. Врет светловолосый. Мелко дрожит горло, мнут пальцем мочку уха. И нижняя губа покраснела. Припухла от того, что прикусывает ее к харнец то и дело. «Или лежит у ног повелителя своего. Показывает, сколь грозен тот и славен». Закончил Туран. Элья в очередной раз наполнила стакан наперсток. Пригляделась к человеку наново, как будто прежде и не видела. «Показалось ли? Какой смысл в подобном вранье?» «Никакого, разве что». «Ну, конечно! Кхарнец чужак, как и она. Боится Наирата и пытается найти покровителя. Вот и старается быть полезным, надеясь на грядущие выгоды. Он знает, как угодить новому Кагану. И угождает. Любит Ирхыс зверьё и тех, кто при нём». «Дурак ты, Кхарнец!» – беззлобно проворчал Ирхыс. «Пьяный дурак! Кошлюну за такое! Приличный Наир должен голыми руками язык выдрать!» коня на сцерха променять. <смех> а вот, что блежал у ног или проехать разок для устрашения шивали. Повезло тебе к харнице, что пользы в тебе пока больше, чем дури. Будем думать вместе над такой выездкой. Но главное, раскинь мозгами над остальным. Санхи в том деле одни не управятся. Там такое начнется. Но я хочу, чтобы каждая сволота, чтобы все «Каган Ирхыс усмирит любую тварь!» С облегчением отставив пустой кувшин, илья откинулась на солому. Рядом, в юном, скользнув под бок, растянулся Вирья, подпер кулачками подбородок и, улыбнувшись, спросил. «А тебе крылья спать не мешали? Ну, раньше?» «Нет, они не всегда жесткие. В бою вот, или когда иман нужен. А если спать, тогда мягкие становятся». «Как ваше стекло?» — уточнил Вирья. — Почти. Рхэс еще немного посопел, почесал шрам и произнес. — Я прикажу, чтобы тебе не мешали, Кашлюн. Получишь все, что будет нужно. А теперь уходи. Я устал. Снова тяжело затопал Мархай и почти беззвучно пошел рядом к Харнец. Оба исчезли в темноте, а стук двери, если он и был, растворился в урчании из церха. Допив вино, Ирхыс вытер руки о солому, стащил кимзал и, накинув на Элью, велел. «Подвинься, а ты, Вирья, расскажи мое любимое про белый город». Длинная рука легла поперек спины, притянув и ее, и Вирью, а шеи коснулось холодное кольцо. Ирхыс уснул мгновенно, еще до того, как ушел Туран и погасла последняя лампа. Следом тихо засопел мальчишка, перевернулся во сне, обнял Илью за шею и забормотал что-то на своем языке. Она не слушала его и все силилась понять, почему вышло так, что первую ночь Ясноокий Каган, сердце наирата, рука узда и плеть, провел в зверинце и выглядел при этом совершенно счастливым. «Мой друг, случилось. Начествование Акбая перед лицом всей Ханмы». Урлок поморщился. Он даже не думал, что такая краткость будет его раздражать еще больше, чем уже привычное камовское словоблудие. Раньше, по количеству изысканных оборотов, можно было понять, насколько Крым взволнован. А сейчас? Или это высшее проявление паники? Тай-ы мертв. Теперь счет идет на дни. И, разумеется, все хоть немного да опаздывают. События развиваются вполне предсказуемо. Акбай ушел вместе с Каганари. Диван частью затаился в ожидании, частью разбежался. Блохи спешат сдохлой кошки убраться. А умные люди действуют не торопясь, но успевая. Первая партия кхарнской бронзы прибыла, остальные, надо полагать, тоже на подходе. Ирджин из Сташена пишет, что замена почти готова. Что поделать, теперь все немножко позади времени. Наши расчеты верны, а потому срок не позднее середины лета. имело место даже предсказанная вспышка, которая вылилась в избиение артистов по причине траура. В ломком голосе голема сквозила чужая нервозность. «С чего бы? Не смерть же тайы напугала Ханкама? И небеснование Архыза, вполне ожидаемые, пусть не по форме, но по сути. Или все же...» А ответ за красным отблеском стеклянных глаз, насмехающихся над всеми стороннями человеческими. «И еще, он совершенно неконтролируем, и он у власти. Он готов отправить на плаху меня, тебя и весь Нейраб». «Готов». И отправил бы Эрхыс, дикий мальчишка, будь он в полной силе. Но власть – это не только приговор по движению пальца. Власть – это копья и вахтаги, фактории големы, пушки и люди. Потоки масла, зерна и железа, пускай смешанные с потоками крови, но не утопленные в них. Чтобы это почувствовать, требуется время, но его нет. Правильные мысли и сопутствующие им правильные поступки – нынче самая большая ценность. Только ими можно купить победу. А потому пора явиться в Ханму, проводить ко всевидящему старого друга. И было так, как говорил Ирхыз, похороны, Ирхыс. тяжеловесные, полные ритуалов, смысл которых снова ускользал от Эльи. Но еще тяжелее были предчувствия. Цепкие и неясные, тянулись они за процессией на нитях голосах, расстилались под копытами белых валов и колесами арбы скрывались за воротами ханбурсы и оставались вовне, в толпе, прислушиваясь к осторожному шепотку, к надеждам и чаяниям. Перемены искали свой лик, Не находили. И снова ждали, как ждала ханма, отходя от похорон, подставляя каменную спину жаркому летнему солнцу, да осторожно приглядываясь к цитадели дворца. И однажды, когда минул срок скорби, отмеренный злым ирхызом, захрипели, прочищая глотки трубы. Очнулся замок, беззвучно отворились ворота, и по улицам города пронеслись всадники. Алые чепраки были на конях их. ые плащи лежали на плечах их, алые хвосты свисали с бунчуков их. А к поясам были приторочены лаковые трубы, в которых об этом мигом вспомнили старики лежали шелковая камча и залого же шнура до кусок белой кошмы. Каган рхызс созывал великий курултай и горе тем, кто руку подымет на гонца, и в горе тем, кто дерзнет отказом ответить на приглашение. Не плеть, но сталь покарает отступника. Чайки ныряли в море. Белые стрелы в белое войско волн, что вал за валом накатывало на подножие скал, брызгами солеными угрожая Дайвар Ханме. «Ма! Ма! Кабли!» Кричал Юим, захлебываясь счастливым смехом. И вправду корабли на самой границе горизонта идут косяком, расстилают паруса, да трогают тяжелую морскую гладь веслами. Взмах и еще взмах. Скоро ударит во дворе старый барабан, зажгут на дальних камнях сторожевые костры, а к городским пристаням поспешат коллекторы. И уже завтра торговцы постучат в ворота Дайвар-Ханмы, грозной всадницы, оседлавшей скалу. Увиди Юйма, вечереет, велела каганаре и вели подать кальян. Холодный ветер, горячее вино и сладкий намум. Вечер, который, как все иные, не хуже, чем в Ханме, не лучше. И призрачный мир счастья, что раз от раза все более реален. На следующее утро В ворота постучали не купцы, но гонец с салом бунчуком и лаковым футляром, каковой он вручил Акбай Найону, и присовокупил просьбу лицезреть ясноокую Каганари. Акбай ответил, что Каганари больна. Врал, она не была больна, она была счастлива. Каганари Уми глотала намом и любовалась кораблями.